Все это кончилось в лету, как только тони Скундист вышел на пенсию. Эти двое уходили с чувством выполненного долга. И, полагаю, в определённом смысле они его выполнили. Вот я и решила, что на оставшиеся от покупки юбки деньги куплю им большую коробку шоколадных конфет или тёплые перчатки. От перчаток проку, конечно, больше, но это очень уж домашний подарок. Я же в конце концов их диспетчер. Перчатки могли им купить и жёны. Они не просто всунули в вазу цветы, но попытались составить букет, даже добавили зелени, как делают в больших цветочных магазинах, но вот о том, чтобы налить воду, забыли. Над тем, чтобы букет выглядел красиво, подумали, а про воду забыли. Для мужчин это типично. Я взяла вазу и направилась на кухню, когда на связь вышел Джордж Станковски. Он кашлял, и по голосу чувствовалось, что он смертельно напуган. Позвольте вам кое-что сказать. Можете даже записать мои слова, если вы коллекционируете аксиомы жизни. Полицейский оператор средств коммуникации боится только одного услышать по радио испуганный голос патрульного. Джордж назвал код 2999. 99 это общая тревога, 29 Если вы заглянете в руководство, то увидите напротив числа кода «29» только одно слово. И слово это «катастрофа». «База», говорит «14». -й. «Коды «2999». Как меня слышите? «2-9-9-9». Я поставила вазу с цветами на стол очень осторожно. В этот момент мне живо вспомнился эпизод из прошлого, когда услышала по радио о смерти Джона Леннона. Я как раз готовила завтрак отцу — собиралась оставить еду на столе и сразу убежать, опаздывала в школу. Венчиком взбивала яйца в стеклянной миске, которую прижимала к животу. И когда радиокомментатор сказал, что Леннона застрелили в Нью-Йорке, я точно так же очень осторожно поставила миску на стол. "Тони!" крикнул я от моего крика, а может от того, что слышалось в крике, все оторвались от своих занятий. Разговоры наверху в комнате отдыха мгновенно смолкли. "Тони, Джордж Станковский на связи, у него 2999". И не дожидаясь ответа, склонилась над микрофоном, сообщила Джорджу, что я его слышу, всё на пятёрку и прошу продолжать. "Я на шоссе 46 в Поттинвилле". Помимо голоса, я слышала какое-то потрескивание, словно там что-то горело. Тони уже стоял у двери коммуникационного центра, рядом с ним Сэнди Диаборн. в гражданском, форменные ботинки, связанные шнурками, болтались в одной руке. Грузовик-цистерна столкнулся со школьным автобусом и горит. Цистерна горит, занялась и передняя часть автобуса, поняли меня? Поняли. Говорила я спокойно, только губы онемели. Цистерна для транспортировки химических веществ, компания Norco West, поняли? Norco West 14-й Название я большими буквами записала в лежащий под рукой блокнот. Что в ромбе? Я имела в виду знаки, которыми маркировались цистерны в соответствии с перевозимыми веществами: огнеопасно, взрывоопасно, отравляющее вещество и так далее. Отсюда не видно, слишком много дыма, но в цистерне белое вещество, и оно загорается, когда вытекает на асфальт и в придорожный кювет. Поняли меня? Тут Жорж вновь начал кашлять в микрофон. Поняла, ответила я. Дышишь парами четырнадцатой, от них кашель. Да, парами, но я в порядке. Проблема кашель не дал ему закончить фразу. Тони отобрал у меня микрофон, похлопал по плечу, как бы говоря, что я справляюсь со своими обязанностями, просто он не может стоять рядом и слушать. Сэнди уже надевал форменные ботинки. Остальные патрульные подтягивались к коммуникационному центру. Много патрульных, поскольку приблизилась пересменка. Даже мистер Дилл он вышел из кухни посмотреть, с чего такой шум. Проблема школа, продолжил Джордж, когда приступ кашля прошёл. До начальной школы Потинвиля всего 200 ярдов. Школьные занятия начнутся только через месяц, 14-е. Ты Возможно, возможно, но я вижу детей в августе. У них месяц ремёсел, прошептал кто-то за моей спиной. — Моя сестра обучает лепки из глины девяти и десятилетних. Когда я услышал эти слова, у меня сжалось сердце. — Дым относит на меня, — говорил Джордж. — Не в сторону школы. Повторяю, не в сторону школы. Поняли? — Поняли, четырнадцатый, — ответил Тони. — Пожарные уже прибыли? — Нет, но я слышу сирены. Вновь кашель. Я находился рядом, когда все произошло. Практически слышал удар. Трава горит. — Трава горит. Огонь движется в сторону школы. Я вижу детей на игровой площадке, они стоят и смотрят на пожар. Я слышу, как в школе звенит пожарная сигнализация, значит, из здания их вывели. Не могу сказать, добрались ли поры до школы, если нет, доберутся. Посылайте машины, босс. Вызывайте скорую помощь. Это точно 29. В автобусе есть раненые, 14-й. Ты видишь раненых или погибших? Я взглянул на часы, без четверти два. «Если нам повезло, автобус только ехал за школьниками, не увозил их, ехал, чтобы забрать детей из школы. Автобус, похоже, пустой, за исключением водителя. Я его вижу. Может, это она лежит на руле. Эта часть автобуса горит, и я уверен, что водитель мертв. Поняли меня?» «Понял, четырнадцатый», — ответил Тони. «Ты сможешь добраться до детей?» в ответ кашель надсадный неприятный вдоль футбольного поля идёт объездная дорога прямо к зданию тогда трогайся с места тони в этот момент напоминал генерала на поле битвы смелого и решительного потом выяснилось что пары не токсичные а горел главным образом разлившийся бензин но тогда мы этого разумеется знать не могли и возможно своим приказом Тони подписывал Джорджу Станковски смертный приговор, но иногда работа того требовала. Понял, трогаюсь. Если пары доберутся до детей, запихивай их в машину, сажай на капот, на багажник, на крышу, пусть держатся за раму для мигалок и увози, как можно больше. Понял меня? Вас понял. 14-тый отключается. Щелчок очень уж громкий, наверное, потому что последний. Тони огляделся. — Двадцать девять девяносто девять, вы слышали. — Все патрульные машины в Поттенвиль. Тем, кто должен заступить в три часа, взять мигалки в кладовой. Ставьте их на личные автомобили. — Ширли, направляй туда всех, с кем сможешь связаться. — Да, сэр. — Обзвоните тех, кто сейчас дома. — Пока не надо. — Хадди Ройер, ты где? — Здесь, сержант. — Остаешься за старшего. — Это только в кино Хадди начал бы протестовать. — Да. твердить, как ему хочется быть со стальными, бороться с огнём и отравляющими газами, спасать детей в реальной жизни", Хади ответил коротко: "Да, сэр. Свяжись с пожарной службой округа Погус, выясни, выехали ли они. Выясни то же самое в Влассбурге и в Тэтлере. Если решишь, что надо задействовать кого-то ещё, звони и им. Как насчёт Норко-Уэст? Тони, разве что не хлопнул себя полбу, а обязательно и направился к выходу. Кирт рядом с ним, остальные следом. Мистер Дилон замкнул колонну. Хади ухватил его за ошейник. Не сегодня, дружище, останешься со мной, ширли. Мистер Дилон тут же сел, знал своё место, но проводил патрульных тоскливым взглядом. Очень уж хотелось ему поехать со всеми. База как-то сразу опустела, когда нас осталось двое. Нет, трое, считая мистера Д. Впрочем, раздумывать об этом нам было некогда, дел хватало. Если бы не они, я бы, наверное, заметила, как мистер Диллон поднялся и подошёл к сетчатой двери чёрного хода, обнюхал её и начал подвывать. Сетчатая дверь рама с натянутой на неё сеткой для защиты от насекомых, навешивается в проёме входной двери, характерная принадлежность большинства американских домов. Я думаю, что заметила, но мои мысли занимало другое. Вот я и решила, что таким образом он выражает разочарование. Всё-таки все ушли, а его оставили. Теперь-то я понимаю, в чём было дело. В гараже Б что-то начиналось, и он это учуял. Возможно, даже пытался сообщить нам об этом. Но мне было не до пса, я даже не могла отвести его на кухню и запереть там, чтобы он попил воды из своей миски и успокоился. Очень жалею, что не выкроила для него эти пару минут. Бедный мистер Диллон прожил бы ещё несколько лет. Но, разумеется, тогда я ничего не могла об этом знать, и занимало меня только одно кто на дороге и где. Мне предстояло отправить их всех на запад, если бы нашла, а они могли поехать туда. И пока я связываюсь с патрульными, Хадди не отрывался от телефона в кабинете сержант. Ему тоже хватало забот. Я связалась со всеми и направила на место аварии всех, кроме патрульной машины 6. Джордж Морган и Эдди Джейкубью возвращались на базу, чтобы кое-что оставить нам, а уж потом ехать в Поттенвиль. Да только патрульная машина 6 в тот день до Поттенвиля не добралась. Нет, Джорджу и Эдди пришлось остаться в расположении патрульного взвода Д. Эдди